Глава 21. Директор магазина стандартных цен, к которому обратился Уикерс, казалось, понял его. "Знаю", сказал он. "Понимаю, что вы ищете. Когда я был мальчишкой, у меня был точно такой же волчок, но теперь их не делают. Не знаю даже почему. Появилось много новых игрушек, в том числе и механических, но нет ничего похожего на волчки". Особенно хороши были большие волчки, сказал Уикерс, с ручкой, на которую надо было нажимать. И тогда волчок с гудением разгонялся. Помню, произнёс директор. Именно такой у меня и был в детстве. Я мог часами сидеть и смотреть, как он крутится. Вы смотрели, куда убегают полоски? Не помню, следил ли я за убегающими полосками. Я просто смотрел, как он вращается и слушал, как он гудит. А меня всегда интересовало, куда уходят полоски. Вы помните, они совершали полный круг и исчезали, достигнув вершины волчка. Скажите, спросил директор. А куда они уходят? Не знаю, пожал плечами Уикерс. Дальше по улице, в одном или двух кварталах отсюда. Есть ещё один магазин стандартных цен, сказал директор. У них большой выбор. Может, найдёте ваш волчок там? Спасибо, поблагодарил Уикерс. Спросите и в кабином магазине на той стороне улицы. У них тоже есть игрушки, но мне кажется, они хранят их в подвале и достают их только к Рождеству. Продавец кабинового магазина сказал Уикерсу, что знает, о чём идёт речь, но не видел ни одного волчка уже несколько лет. В другом магазине стандартных цен Волчок тоже не оказалось. "Нет", сказала жившая резинку продавщица нервным движением задвигая за ухо карандаш. "Нет, не знаю, где вы можете найти Волчок". Она даже толком не представляла, о чём он говорит. Она могла предложить другие игрушки для мальчишек, например, игрушечные ракеты. Он вышел из магазина И остановившись на тротуаре, стал рассматривать людей, гулявших в этот послеполуденный час по улицам маленького городка Среднего Запада. Здесь были женщины в пёстрых платьях и строгих костюмах, школьники, только что окончившие занятия, деловые люди за традиционной чашечкой кофе. Взглянув вверх по улице, он увидел толпу зевак вокруг его машины, которую оставил у магазина стандартных цен. "Пора", подумал он, Бросить монету в счётчик автостоянки. Он порылся в кармане в поисках десятицентовой монеты. В кармане лежал один десятицентовик, четверть доллара и один пятицентовик. При виде монет он забеспокоился, сколько же у него осталось денег. Он вытащил бумажник и обнаружил в нём лишь две долларовые бумажки. В клиф вот он вернуться не мог во всяком случае сейчас. Он оказался выброшенным на улицу. А деньги нужны, чтобы снять номер в гостинице, поесть, купить бензин, но прежде всего надо было купить волчок, гудящий волчок с яркими полосками. Он в нерешительности стоял посреди тротуара, думая о волчке. Вопреки здравому смыслу, ему казалось, что всё должно получиться. Получилось же в детстве. А что могло произойти, не заберя отец у него волчок? Решился бы он отправиться ещё раз в сказочную страну. Кого бы он там встретил и что нашёл в домике, приютившемся среди кустарника? Проникал ли кто ещё в сказочную страну, разглядывая вращающийся волчок? И если такие люди были, что с ними случилось? Он был уверен, что директор магазина стандартных цен был не из их числа. Почему только ему довелось найти путь в сказочную страну? А может быть, и та заветная долина была в той стране? Не прошли ли они с той девушкой через ещё одну невидимую дверь? Ведь долина памяти, которую он пронёс через все эти годы, была совсем другой, чем та, где он побывал сегодня утром. Существовала лишь одна возможность ответить на все эти вопросы, но ему был нужен волчок. Волчок, подумал он, его следует добыть во что бы то ни стало. Но у него же есть волчок. Нужно только выправить ручку, отмыть в керосине ржавчину и заново покрасить. И ведь его волчок лучше любого нового. Он уже позволил ему однажды перейти в удивительный мир. Ему хотелось верить, что его волчок был особенным, обладал тайными свойствами, каких не могло быть ни у какого другого волчка. Довольный, что вспомнил о волчке, который бросил в отделение для перчаток в машине, он направился к скобяной лавке. «Мне нужна краска. Самая яркая. Красная, зеленая, желтая. И кисточки». сказал Уикерс и поймал себя на мысли, что продавец смотрит на него как на сумасшедшего.